Глава 15. Я пробовал говорить «и пойди, и найди, и уйди» безрезультатно. Даже если повышать голос, никакие приставки не действуют. Мой компаньон демонстрирует полное спокойствие и не трогается с места. Но если в моих словах мелькнет хоть тень обещания «может, пойдем погуляем», даже если я говорю это Матильде, и полушепотом жизнь у бака мгновенно приобретает совершенно иной оборот. Это слово из его словаря, это его любимое слово. Двадцать мускулов, каждый на своем месте напрягаются, готовясь вас охранять. Уши встают торчком. Одно, если это ленивый день. Глаза раскрываются, в них сквозит недоверие. Задняя часть приподнимается, как на пружине, передняя тянется с просьбой «я тоже с вами», после чего убак ходит за нами по всему дому, Вертится под ногами, юлит, лает из опасения, что мы позабыли о нашем намерении. Он знает, насколько обещания людей изменчивы. Но если всего этого мало, он бежит и приносит поводок. Мы им никогда не пользуемся. Но какая другая вещь может показать так доходчиво, что он уже готов отказаться от своего восторженного ожидания? И вот тут-то мы начинаем двигаться. В конце концов, слово «чувство» произошло от «чуять» а «чуять» в первом значении — это «слышать». Миллион, не скажу, но тысячи — это точно. Тысячи километров мы пробежали вместе с Убаком. И если вообще-то так оно и случилось, большая часть жизни сотрется, то все таки я знаю, что в тот вечер, когда я начну нанизывать воспоминания, часы наших блужданий с Убаком в горах окажутся самыми стойкими. Дороги, дорожки, тропинки, которые мы прокладывали или по которым ходили, Густые леса, ровные лужайки, берега ручьев и рек, Хлебные поля и вивы озер, округлые холмы, торчащие скалы, Ледники, парки, фермы, ничейная земля между виноградниками, Болото, сугробы, песок, высокие травы, сухие листья, Камни, пыль, грязь, снег, дождь, зара, иней или теплый альпийский ветер, Восход Солнца или его закат, ночь, несколько удивительных мгновений, или целый долгий день, и повсюду кроме, разве что островов, всегда рядом с нами горы, и всегда мы вместе. Сколько же мы бегали, сколько бродили, у бак всегда впереди. Почему? Чтобы прокладывать путь и предупреждать об опасности, или чтобы первым схватить обороненную корку хлеба, или чтобы тыл у него был надежно защищен? Только он один знает, почему он бежит всегда впереди. Каждые 10 метров он оборачивается, озабоченный «Где мы там?» и снова бежит вперед. Он соблюдает общее направление, но время от времени уклоняется то в одну, то в другую сторону. Тут мы с собаками схожи. Им тоже всегда мерещится, что сокровища поджидают их на противоположном берегу. Когда у Бак так мечется, то туда, то сюда, не зная, как видно, какой сделать выбор, я говорю ему «Старина». «Берега опять морочат тебе голову». Разведка Убак ведет, чуть ли не уткнувшись в землю носом. Я всегда боюсь, что он налетит на дерево, но такого пока не случалось никогда. Даже вечерами, сливающими в одно все краски. А когда Убак отрывает нос от земли, мне нравится думать, что он залюбовался горизонтом. На всех перекрестках, воображаемых или реальных, Убак дожидается нас. Иногда, чтобы поставить его в тупик, мы с Матильдой расходимся в разные стороны. Но он знает, что смысла в этом нет никакого, лает понарошку, и все идет своим чередом. Если я валяю дурака, становлюсь на четвереньки, иду рядом, Убак смотрит на меня укоризненно. Если я продолжаю игру, он переходит на галопы и уносится от меня, давая понять, насколько она неуместна, но при этом никогда не теряет меня из виду. Только в редкие зимние дни Убак соглашается идти за нами следом, замучившись, как и его хозяева, месить рыхлый снег. Где бы мы ни жили, вопрос был один — куда нам пойти гулять? Иногда ответ был очевиден — зелень окружала дом, и жизнь кипела куда ни взгляни. И так бывало чаще всего. Но в других случаях приходилось исхитряться, вынюхивать, выхаживать. Вокруг только мостовые, улицы, парки, развязки. Под ногами серо-черный асфальт. Расчерчены линиями, отовсюду веет жаром. Воздуха нет, неужели все это тоже называется пейзажем? Жить в обществе собаки значит узнать. Вся земля делится на две части. В одной тело удобно и приятно, в другой ему достается от асфальта. В городах, в стране каменных углов, приходится искать долго. Мы сделали специалистами по части отыскивания зелени в городах. В первую очередь у Бак. Он чувствовал совершенно точно места, где город дышит, и вел меня туда. Между двумя подземными парковками обнаружились вдруг какие-то неожиданные горки, поросшие травой. Нашлись олейки с двумя рядами кустов, привилегия мэрий. Упрямые мальвы растолкали мостовую острова Рэ, словно сорная трава, напомнив о бывших когда-то на углу улицы садиках работяг. Теперь они загорожены рекламным щитом, на котором нарисованные люди счастливо улыбаются на своем балконе с салатом. Рэ – остров в Атлантическом океане, находится у западного побережья Франции. Убак бежит по невидимым стрелочкам городским легким, и дорога к ним даже в незнакомом городе почему-то была известна ему заранее. Но гораздо чаще мы в сто раз удачнее соответствовали этой нашей потребности вокруг простор, зелени, хоть залейси и границы окружающей бескрайности только в нашем воображении. И вот мы идем гулять, я подчеркиваю, мы, потому что никто никого не прогуливает. Мы гуляем на равных. В нашем дне всегда распланированном и расписанном есть пробел, взятый в скобки. Это прогулка. Променад, да, в первую очередь это променад, потому что всегда нечто неожиданное, непредсказуемое, романтичное. Все или не все, но обязательно вместе, мы в провал, где больше не существует дел, а существует только жизнь. Убак и я, Матильда и Убак, Убак, Матильда и я. Какой-нибудь гость. Но даже если мы и Убак в лесу, и он свободен бежать куда вздумается, он непременно будет иметь на в виду и с нами считаться. Повсюду. На старой дороге за нашим шале в сторону Лемонон, по которой мы ходим обычно торопясь, скорым шагом, и в лесу Катар-Су, где в свой свободный день мы можем гулять час или два, любуясь альпийскими вершинами. Убак всегда ведет себя одинаково. Он выяснил, в каком направлении мы идем, и потом охотно сбивается с дороги. Можно сказать, сознательно плутает. В общем, что именно он делает, пусть решает сам наш первооткрыватель. Значима не длительность прогулки, а ритм, в каком она проходит. У Бак, и я думаю, что вообще все собаки, не понимают, что мы можем в этот момент торопиться. А зачем тогда вообще гулять? Даже если прогулка будет длиться 10 минут, потому что график дня больше не выделил вам ни минуты, Важно изобразить, что она может длиться всю жизнь. баку совершенно безразлично, дойдем ли мы до конца тропы в лесу Пелас и будем ли любоваться потрясающим видом на Пьера Мента. Короче, ему безразлично, насколько длинной будет дорога. Длинные дороги он предпочитает медленное время. А если времени мало, то тем более надо его использовать не спеша. Убак меняет скорость только в самый последний момент. Мы уже у порога, и не успеваю я как следует открыть дверь, как у бак пулей влетает в возникшую щель с риском расплющить себе голову. За редчайшим исключением все собаки так делают, можно подумать, что за ними гонится мясник-китаец. Мы втроем, мы вместе. Вот что важно. В редких случаях, когда у бака нет с нами, он у моих родителей или в другом, не менее почетном изгнании, нам с Матильдой гораздо реже приходит на ум идея пойти погулять. Как все нормальные спортсмены, подсевшие на эндорфины, мы продолжаем тренировки, но чтобы отправиться гулять просто так, без цели, нога за ногу, нет, такого в голову не приходит. Нам не хватает стимула, нет бака, который бежит впереди нас и рыскает по сторонам. Призвание собак оберегать нас от окостенения, а не живое противоядие от неподвижности. Будем настороже, старикам в таких случаях грозит смерть наступает день, когда их собака умирает, выходить на улицу теперь грустно, не нужно и трудно. Лишившись жизненного стимула и своего лекарства, старые люди предпочитают тоже остановиться. Мы вместе с собаком поднялись на вершину горы Давид. Площадка маленькая, думаешь, как бы не рухнуть в пустоту, но свалиться здесь невозможно. Обзор отсюда впечатляющий и невероятный. «Мы над озерами Розеланд и Житас, совсем рядом Монблан, он все освещает, и суслики свистят каноном». Убак после того, как ему удалось наложить лапу на одного суслика, обалдевшего после пятимесячной зимовки, поверил в свои возможности их ловить. Сильно опасаться им нечего, даже если какая-нибудь спящая красавица будет поймана, ее тут же отпустят на свободу, как это было с предыдущей жертвой. Здоровенный Берн не понимает, зачем существует насилие. Но для хорошего настроения одного пейзажа мало время, место и занятия, каким занимаешься с удовольствием, вот тогда пожалуй все в порядке. Когда убак грызет деревянную плашку, он выглядит счастливым. я слежу за ним, но мне не хочется тоже вцепиться в кусок дерева. Когда мы с приятелями громко хохочем сидя за стаканом Меркурия а то и не одним, убак и забавляет наше веселье, он тоже по-своему в нем участвует, но чокаться не рвется. Даже если мы радуемся вместе, причины для радости у нас разные. И наступает эта радость тоже не одновременно. С людьми чаще всего тоже так. Мы радуемся за другого, благодаря другому. Немного раньше или вообще потом. Но когда мы шагаем в шесть или восемь ног по одной и той же земле, расхождения понемногу выравниваются, и мне кажется, что счастливы мы бывали одинаково и одновременно. Редко когда и у кого бывало такое единодушное счастье даже если дождь слепит глаза даже если ветер треплет уши даже если в приоткрытую дверь высовывается нос чтобы узнать заранее как настроены небеса мне все равно кажется что убак достаточно равнодушен к погоде собака не отягощена всяческими соображениями если идет дождь то он идет вот и все выйти на улицу чтобы там ни происходило это самое лучшее что только может быть а я когда смотрю в окно обеспокоен Я всматриваюсь, хочу понять и раздумываю, что бы такое мне надеть, чтобы никакие небесные капризы не застали меня врасплох. Убаг ждет, чтобы дверь открылась и выходит в чем есть. Без малейших сомнений с января месяца до декабря. Нужно в самом деле иметь особую связь с погодой, чтобы обладать подобным постоянством. Я вижу, насколько он прочный, а себя я ощущаю хлипким, уязвимым. Он водонепроницаемый, а я промокаю. Убак сделан из другого материала, и я завидую его прочности, его эластичной несгибаемости. Поначалу я брал с собой зонд. Зонд смотрелся как нечто чужеродное. Потом я стал надевать непромокаемую куртку последнего образца, промокал очень скоро и, съежившись от промозглого холода, просил про себя, чтобы убак как можно скорее устал и решил вернуться домой, чтобы топить со мной печку. Теперь моя синюшность, похожая на синеву почтовых открыток, Смущает меня гораздо меньше. Моя собака научила меня принимать внешний мир таким, каким он достается мне в данную минуту. Если он бушует, я ценю в нем силу характера и нахожу неожиданную красоту, потому что и в этом случае, как, собственно, и во всех других, все зависит от нашей точки зрения. Сегодня, если бы я должен был выбрать один какой-нибудь вариант погоды, то я выбрал бы переменную облачность. Погода — это же все та же жизнь. Она то улыбается, то хмурится, и достает своим непостоянством, а мы, то дрожа, то потея, чтим любое ее настроение. Прогулки с собакой — это тоже школа, и Аристотель черпал мысли, прогуливаясь в своей школе перипатетиков. Какая же это радость идти рядом по дороге, которую знаешь наизусть. Я даже смущаюсь, чего спрашивается радоваться, когда в сотый раз шуршишь сухими листьями возле дома, отправляясь на прогулку к трем ручьям, как мы ее окрестили. По этой дорожке в век пешего хождения бегали все школьники, и нам на ней знаком каждый поворот ствол упавшего бука перед ручьем, каркас здания Мануфранс возле моста, часовня, окруженная шиповником, 20 минут ходьбы — 40, если туда и обратно, и примерно то же самое, если подниматься на гору. Те же самые запахи, иногда коза, то же самое, с черными ножками, меняются только времена года и мелкие подробности. Манифранс. Французская фирма, выпускающая охотничьи ружья. Мне бы хотелось, чтобы Убак познакомился с цирком Говорни, горной цепью в Пиренеях, побегал по просоленным пространствам вокруг Монсен-Мишеля или побывал в Трама-Эмонти. Но к чему нам экзотика? Цирк Говорни. Природный амфитеатр представляет собой полукруглый корпус отвесных скал, происхождение которых связано с ледниковой эрозией. Мон-Сен-Мишель, небольшой скалистый остров, превращенный в остров крепости на северо-западном побережье Франции. Трама-Эманти, апартаменты в Италии в деревне Альбори, которая считается одной из самых красивых в стране. У Баку с ней делать нечего. Жить — вот что его вполне устраивает. Место, время — они не существуют. Жизнь нержавеет от наматывания одного и того же, потому что она вне места. Убак носит в себе дар превращать любую рутину, удручающую, если смотреть на нее моим привередливым взглядом, в приятное исследование, которое доступно всегда. Повторение для меня скучно и утомительно, для него оно убедительно, он как будто вновь и вновь прорисовывает контуры действительности, вынюхивая там и здесь незначительные в ней изменения. С его стороны это милое внимание к известному, и оно помогает распознать счастье. В обыденной жизни, которая с точки зрения тирании и чудес выглядит уступкой и жалкой серости, Убак помог мне разглядеть хрупкую утонченность, а в горячем стремлении убежать от банальности — торжество этой банальности. Тогда здравствует путь к трем ручьям и обратно домой, путь новостей и изменчивости, праздник живущих общей жизнью. Да заслужит мгновение того, чтобы стать замечаемым, что-то немного у нас умельцев по части удовлетворенности жизнью И те учителя, что призывают нас всасываться в сладость настоящего момента, не забывают пожурить за то, что мы не делали этого раньше, и предупреждают, чтобы непременно делали это в дальнейшем. По сути, расхваливая нам жизнь вне времени, они постоянно говорят нам о времени. Очень часто у людей, воспевающих розы, серый цвет лица, и единственным успехом их песнопений будет наше желание поступать, равно наоборот, пренебрегая тем, что они считают полезным. Для Убака минута это единственное его расписание, и он меня вдохновляет, а это совсем иное дело. Пойти в Рош-план это совсем не стремление как можно скорее оказаться среди черничников на конечном участке тропинки, откуда так красиво смотрится долина Альбервиля, и это вовсе не желание полюбоваться сверху местом, откуда мы пустились в путь, или рассмотреть внимательно Мон-Мирантен, куда собираемся отправиться завтра. Нет, это просто ты. Вот здесь, на этой вот дорожке, а на ней лежат три камешка, а на небе тучка, и они достойны тех секунд нашей бесконтрольной жизни, которые мы им посвящаем. Эти секунды наполнились, и появилось ощущение, что наша жизнь стала длиннее. Обычно для нас воскрешают запах смерти, чтобы мы наконец согласились обратить внимание на секунды жизни. Но веселая беготня собаки с высунутым языком — это подлинное торжество каждой секунды. И ее магию не затопчет никакая жизнь. Что до жизни, то одна из ее колючек ⁇ это неизвестность. Когда убак видит, что я беру серые кроссовки, он знает, стремительно растет возможность нашего совместного выхода. Но если потом я беру зеленый рюкзак, он снова ложится и немного сердится. В случаях менее очевидных я не знаю, по каким признакам он ориентируется в ситуации. По взгляду, поведению, чему-то невидимому. Но, наверное, по моей манере, брать ключ от фургона, класть руку на дверную ручку, он знает, будет то или это. Но на этом его ясновидение кончается. Если речь о путешествии, то куда мы едем? А в деревню или на другой конец страны? А в Вилар или в Тамполь? На час или на десять дней? У Баку это не важно, он подключается сразу, и он сразу рад. Собака не загружает себя предвидениями. Кто еще обладает такой способностью? Большинство людей из тех, что меня окружают, хотят знать все, вплоть до того, чем займут свою свободу, где они будут через две недели, какой вид они будут наблюдать, что соседи скажут о тирамису и постельном белье и каких дурных последствий ждать от рабочего графика. Пусть с ними ничего не случится, вот их главный план. Убак ни в одну из секунд своей жизни не намерен устранять неизвестность. У него нет на это средств, и я уверен, что желания тоже нет». Он ничего не ждет от происходящего, и это очень помогает тому, чтобы происходило многое. Ты путешествуешь, как бы отвернувшись от времени. Ты не в подчинении, ты движешься, и начинают появляться чудеса, и ты всегда им рад. И если мое положение в качестве человеческого существа уж по какой не слишком-то хорошей причине мешает мне погрузиться душой и телом в бытие, пути, которого нам неведомо и которое постепенно приоткрывается нам в своих каплях, минутах, то я предпочитаю присоединиться к тому пониманию жизни, какое сам того не подозревая передает мне убак, к согласию принять на себя богатство неизвестности и самое лучшее вообще о ней не думать. Есть еще одна важная вещь, она следующая после того, что не нужно ничего ждать, еще не нужно бояться. Куда бы мы ни шли, что бы ни пришлось нам делать, собирать подснежники или перепрыгивать через расщелины, у Бака один ответ «Я готов». Он принимает, справляется и бежит дальше. Его доверие ко мне стихийно, безоглядно и возобновляемо. И, как говорят президенты в день своей победы на выборах, выражение этого доверия делает мне честь и меня обязывает. Но в первую очередь я нахожу его очень мелым, потому что оно не свидетельство скудоумия, отсутствие трезвого разума или нарушений в кортикальной структуре. Оно не говорит о наивности, и в нем нет принесения в жертву себя ради моей пользы. Об этом доверии часто говорят слепое. Но на самом деле оно самое целенаправленное и зрячее. Кортикальный, корковый, относящийся к коре больших полушарий. «Нет-нет, это нечто сопутствующее, взвешенное, а затем переданное. Особая материя, какой я никогда не наблюдал у людей, и хотя я нахожусь от нее в непосредственной близости, сам я ею не обладаю. В сердечной сумке этой собаки таится огромное количество дерзновения. Оно распространяется повсюду, его лучи достигают и меня. А когда веришь существу, которое до такой степени верит в тебя», Если столь почитаемая тобой жизнь почитает в той же степени и тебя, то у тебя, очень тебя изумляя, возникает драгоценная возможность почувствовать себя тоже очень достойным существом. В тот день, когда это дерзновенное сердце почувствует, что ему пора на покой, я не знаю, в каком другом существе из плоти и крови я найду хоть сотую часть этой радости в жизни, хоть тысячную часть этой восторженности. Понадобится чудо, только чудо. Я уверен. Во время прогулок, если мы гуляли вдвоем с Убаком, я с ним разговаривал. Много. О ранах сердца и о том, как они заживают, о том, насколько возможны уступки, о страстном стремлении к свободе, о главокружении, какое вдруг наступает, если ты и в самом деле свободен, о дураках и о потрясающих людях, об отсутствии уверенности на своем ли я месте и о том, какой он и как живет. Ничего не казалось мне лишним. Обаг знал о моей жизни все, как бы всю ее целиком, и не знаю, каким образом, с помощью каких флюидов он знал лучше меня, как мне живется. Говорить с тем, кто вам не отвечает или отвечает крайне редко, помогает выскрести из себя все, открыть душу, а если идешь, не спеша и под ногами, то корни, то клевер казалось бы, такая обыденность, получается что-то вроде лечения. Говоришь о себе без рисовки, не надувая щек, и словно бы очищаешься. В самом деле, среди зеленых лугов, по которым бредешь куда глаза глядят, а вокруг полновесная тишина, не хочется представляться лучше, чем ты есть, и ничего тебе не мешает изливать душу, и какое же это облегчение — говорить все как есть. А потом что-то вроде тяжелого гортанного вздоха вылетает из горла у бака, что, несомненно, должно означать «на этом мы остановимся». Я всегда удивляюсь, и надо сказать, не без радости, смешанной с легкой тревогой, тому, что минуты свободы и тишины на природе до сих пор пребывают бесплатными. Придет день, и народ с биткоинами все же раскусит, что они-то и есть самые ценные ценности. Вот так мы и бродили с убаком по горам или берегам речек. Бывало, что и под дождем, если вдруг так случалось. Веселились вместе, смываясь себя до куку будней, которое налипло у нас на кожу и становились защищеннее. до да чего же здорово полностью от всего освободиться благодаря близости лохматого друга. Это какая-то магия. И почему так происходит, я до конца до сих пор не понял. Рядом с тобой другой, и он тебе помогает с особой полнотой ощутить одиночество, которое, как ты потом понимаешь, ты делишь вместе с ним. Делать нечего, только шагать, сосредоточенно занимаясь следующим шагом — жизнь. Она вот, с тобой рядом, но есть и помехи. Любопытные соседи, распоряжение школьного начальства, стоимость зимних шин. Я желаю каждому ознакомиться с географией блужданий. Под рукой ощущаешь бегущее время. Мысли обходятся без слов. Появляются ответы на проклятые вопросы, которые вечно подбрасывает нам жизнь. И вот ведь неожиданное колдовство — По возвращении воспоминания о недавней прогулке приглашает еще раз пробежать по тем же местам еще более легким шагом. Было бы все то же самое, если бы я бродил один, без моего пса, без моей лакмусовой бумажки. Чтобы узнать это, мне нужно вернуться туда сейчас. После нескольких гектомеров из уважения к убаку, который тоже имеет право на свой внутренний разговор, я умолкаю. Уф. Наступает следующий, тоже очень хороший этап взаимного сосуществования, молчаливый. Что надежнее молчание объединяет душа. Мы, люди, не слишком любим молчание, не очень умеем пользоваться его возможностями, не знаем, как с ним обращаться. Конец. Вот что в первую очередь мы ощущаем в молчании, и чтобы его отсрочить, начинаем болтать, и, возможно, болтовня, это нам даже приятно. Но любая длительная отсрочка требует немало сил. И поэтому так приятно необременительное присутствие собаки. Вы молчите, а собака на вас не в обиде, она не приписывает молчание скуки, плохому самочувствию или вашему плохому отношению, грозящему разрывом. Возможность молчать, будучи вместе, тоже одно из несказанных удовольствий в общей жизни с собакой. В день, когда какой-нибудь сумасшедший ученый необыкновенной хитростью осчастливит собак речью, нас собакам уже не будет на этом свете. И, конечно, к лучшему, потому что из обращения исчезнут молчаливые мысли. Мы молчим, но сквозь оболочку одновременно плотную и неплотную проникает журчание реки или веселый шум Леонского парка, рождая в нас что-то вроде смутных мечтаний. Шагая в молчании, и сами того не подозревая, мы безладно достигаем молитвенной медитации. Потом обаклает, заметив черного дрозда, и оболочка разлетается, как мыльный пузырь. Прежде чем повернуть назад или замкнуть круг, мы обязательно делаем остановку. Она может длиться довольно долго, потому что бездействие нисколько не затруднительно для убака. Мы усаживаемся, наши головы сближаются, и хотя я твердо убежден, что собакам совершенно безразличны прекрасные виды, мы погружаемся в созерцание горизонта, что в горах не такое уж частое зрелище. Я даю ему попить, он забрызгивает меня из-за поспешности, а потом лежит в щеку из благодарности. И мне это очень нравится, но я говорю «фу». Рассвет или закат очень подходит для такой минуты, а каменная роса просто создана для нее. Над волнистым хребтом быстро поднимается или до него быстро скатывается солнце, которое мы привыкли видеть неподвижным, окруженным сияющим ореолом. А оно нам напоминает, что вот так же быстро проходит жизнь. Я говорю у Баку, ты видел эту красоту? И тут же вспоминая, что терпеть не мог в детстве, когда взрослые своими суждениями о горизонте запирали меня в своей эстетике, И снова замолкаю. Хотя теперь мне кажется, что упоминание о всемогуществе красоты никогда не может быть неуместным. Прежде чем надолго умолкнуть, я поворачиваюсь к Убаку и говорю ему, что он мой балансир. Мне нравится говорить ему «ты мой балансир». Желание выглядеть лучше, иллюзии накреняют тебя. И замечаешь это далеко не сразу. Приходится выправляться и дается это с большим трудом. Во взгляде Убака я сразу читаю «в равновесии ли я или дал крен, Очень ценно, когда с тобой рядом такой непогрешимый помощник. Момент сверки, он очень значимый духовный, но при этом он вне религии и целиком из нашей житейской жизни. Очень редко бывает, когда что-то глубоко духовное не имеет отношения к церкви. Убак вежливо выжидает, а потом все с тем же всепонимающим видом возвращается к изучению сосновых бочек, а потом принимается методично помечать свою обширную территорию. Я его спрашивал, почему бы ему не избавиться от своего запаса за один раз. Неужели не интереснее гулять без постоянных остановок ради нескольких капелек? Но он предпочитает частые остановки. Я приму твердое решение больше не докучать у баку этой темы и несколько позже, когда сам, как каждый стареющий мальчик, отправлюсь к урологу, чтобы узнать блестящий результат моего анализа крови на ПСА, а уролог без всякого предупреждения попросит «Расскажите мне о вашем мочеиспускании». ПСА-анализ на специфический антиген. И вот тогда я, конечно, еще и немного позавидую надежности сфинктеров Убака. Иногда Убак идет рядом со мной, как приклеенный, его большая голова прислонена к моему бедру. Иногда в его дружеские чувства проникает малая талика корысти. Он почувствовал в одном из моих карманов запах лежащего там бутерброда. И вот в тысячный раз начинается танец взглядов. Мы уселись рядом, голова к голове, я берусь за сокровище, я от него откусываю кусочек, глядя прямо перед собой, но знаю, за мной следят, и я перестаю жевать и кашусь уголком глаза. Убака мгновенно отворачивается, словно ничего и не было, и делает вид, что интересуется только облаками в небе. Но как только я подношу бутерброд к рту, он снова искоса на меня посматривает. Мы повторяем эту игру несколько раз. Я предлагаю ему кусок огурца, но он его выплевывает. Кусочек хлеба — он его съедает. Кусочек сыра — вот теперь он в восторге, паренек умеет сообщить мне об этом своими большими круглыми глазами. Каждый раз он одерживает победу, пользуясь моей добротой. Каждый раз участвует в празднике, но игра в неуверенность, в неизвестность что-то общему празднику прибавляет.